пока о ней не знают другие. Клон врагов Изабеллы состоял всего из двух людей — Жанны Хромонушки и Маго Артуа, зато их крепко связывала общая ненависть. И вот робер Артуа, самый могущественный во Франции после «Короля человек», даже в иных отношениях играющий более важную роль, чем Карл, человека, мнение которого всегда брало вверх и который решал все вопросы управления, отдавая приказы наместникам, бальи и санышалям, на сей раз вдруг оказался в одиночестве, защищая дело своей кузины. Такова сплошь и рядом судьба влиятельных при дворе людей, где все подчинено непостижимой и переменчивой сумме душевных состояний окружающих их лиц, чувства коих, Незаметно изменяются в зависимости от хода событий и вовлекаемых в игру интересов. И милость уже носит в себе зародыши немилости. Самому Роберу еще не грозила немилость, но над Изабеллой уже нависла подлинная угроза. У Изабеллы которую в течение нескольких месяцев жалели, защищали, восхваляли, оправдывали, приветствуя ее любовь, как некий прекрасный реванш, у Изабеллы вдруг остался в Королевском Совете лишь один единственный сторонник, отстаивающий ее дальнейшее пребывание в Париже. А между тем заставить Изабеллу вернуться в Англию значило просто положить ее голову на плаху Тауэра. И все это хорошо знали. Но ее вдруг разлюбили. Слишком уж она торжествовала. Никто не хотел больше компрометировать себя ради неё. Никто, кроме Робера. Да и он лишь потому, что защита Изабеллы была для него в сущности той же борьбой против Маго. Но вот и она, наконец, расправила крылья и бросилась в атаку, которую готовила уже давно. «Сир, дорогой мой сын, я знаю, как вы любите вашу сестру».